После того, как трое юношей поблагодарили хозяев дома на набережной и попрощавшись отбыли, Роланд предложил своим друзьям поразвлечься самостоятельно. Он резонно рассудил, что в итоге они забредут в приют путников, но надолго там не задержатся и не попадут ни в какую передрягу. Денег на карточные игры у них не было, а с холодного чая не разбушуешься. Сам же он въехал в город по другой дороге, привязал коня у общественной коновизи на нижнем из двух рынков города, быстро и только раз ткнулся в него мордой, более ничем не выразив обиду, и отправился бродить по пустым спящим улочкам, низко надвинув на глаза шляпу и заложив руки за спину. В голове его роились вопросы. По всему выходило, что ситуация ужасная. Поначалу он думал, что у него разыгралось воображение. Детям везде чудятся опасности и заговоры, благо этому способствуют прочитанные книги. Но после разговора с Ренни Ренфрю он понял, что воображение тут ни при чём. Концы с концами явно не сходились, вопросы оставались а более всего Роланда бесило другое. Он не мог сосредоточиться на этих вопросах, не говоря уже о том, чтобы попытаться найти ответы. Потому что при каждой попытке перед его мысленным взором возникало лицо Сюзан Дель Гадо, ее лицо, ее не спадающие на плечи волосы, даже бесстрашное движение ее туфелек, синхронно следующих за его сапогами. Вновь и вновь в ушах отдавались его последние фразы, произнесенные высокомерным, самодовольным тоном проповедника. Он отдал бы все, что угодно, чтобы эти слова и этот тон остались при нем. После праздника жатвы она ляжет на подушку Торина и еще до первого снега будет носить под сердцем его ребенка, может, наследника. Но что тут такого? Богачи, знаменитости, аристократы заводили наложниц с незапамятных времен. У самого Артура из Эльда их было не меньше сорока, если верить легендам. Так какое собственно, ему до этого дело? Я думаю, что влюбился в нее. Вот почему это и мое дело. Неприятная мысль, но не из тех, от которых можно отмахнуться. Он хорошо знал свое сердце. Он любил ее, это точно, но какая-то его часть ее ненавидела и напомнила о той чудовищной мысли, что пришла к нему за столом. Он прострелил бы Сюзан Дельгадо Гадо с сердца, если бы пришел вооруженным. Олив Торин, с какой грустной улыбкой сидела она в конце стола, напрямую ассоциировалась у него с матерью. Разве не те же грусть и печаль увидел он в глазах матери в тот день, когда советник отца зазвал его в ее комнату? Мартин в рубашке с открытым воротом, Габриэль в просторном домашнем платье, в воздух, пропахший тем, чем они занимались все жаркое утро. Он в ужасе отогнал от себя возникший образ. И вот тут же сменил другой, Сюзан Дельгадо серые глаза и золотистые волосы. Он увидел ее смеющейся, с откинутой головой, с руками, сцепленными под сапфирами, подаренными ей Торином. Роланд решил, что может простить ей согласие пойти в наложницы. Чего он не мог простить, несмотря на тягу к Сюзан. Так эту ужасную улыбку на лице Олив, когда та смотрела на девушку, сидевшую на месте, принадлежащем ей сидевшую на ее месте и смеющуюся. Такие вот мысли не выходили у него из головы, пока он отмеривал ярд за ярдом по пустынным улицам. Вроде бы они не имели к нему никакого отношения. Он приехал сюда не из-за Сюзан Дель Гадо, Что ему мэр с хрустящими суставами и его несчастная жена? Но он не мог отделаться от них и заняться порученным ему делом. Он забыл лицо своего отца и, шагая в лунном свете, надеялся вновь увидеть его. В конце концов он добрался до главной улицы, по которой и побрел с севера на юг, думая о том, что, может, стоит пропустить с Катбертом и Алленом по стаканчику и бросить пару раз кости на аллее сатаны, прежде чем вернуться к Быстрому и отправиться спать. И тут, взглянув в сторону приюта, он заметил Джонаса. Высокие росты, длинные, падающие на плечи волосы не позволяли спутать его ни с кем другим. Он стоял у дверей салона, вглядываясь в происходящее внутри. Рука его, лежащая на рукоятке револьвера, и напрягшееся тело тут же заставили Роланда забыть обо всем другом. В салоне что-то происходило. Если Берт и Аллен там, вдруг им не удалось остаться в стороне. В городе они посторонние, вполне возможно, и даже вероятно, что не все в Хембри любят Альянс, хотя за обеденным столом утверждалось обратное. А может, в сложном положении оказались друзья Джонаса? Во всяком случае, в салуне заварилась каша. Инстинктивно, еще не зная, почему он это делает, Роланд мягко взбежал на крыльцо продовольственного магазина, где в ряд стояли вырезанные из дерева животные. Возможно, приколоченные к полу, чтобы разгулявшиеся клиенты салуны не утащили их, распевая детские песенки. Роланд шагнул за последнего в ряду — медведя. Присел, чтобы шляпа не торчала над головой зверя, и сам застыл, как изваяние. Он увидел, как Джонас повернулся, оглядел улицу, затем всмотрелся во что-то по левую руку от него. Роланд с большим трудом уловил «Мяу! Мяу!» Кот в проулке между домами. Джонас постоял еще мгновение, а потом шагнул в приют. Роланд тут же покинул свое укрытие, слетел по ступеням и пересек улицу. Он не обладал чутьем Малина, умеющего появиться в нужном месте и в нужное время, но тут интуиция подсказала ему, что надо спешить. А над его головой целующаяся луна прикрылась облаком.